Мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета оказалась очень многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью, что мы должны отказаться от неё Но существует древний закон... «Разум слишком редок во Вселенной, чтобы кто-нибудь имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценнее, и когда мы с большой неохотой отступили с его дороги, мы признали всю его драгоценность». «Но вы остались здесь?» — заметил Максвелл. «Может быть, вы не преградили ему путь, но вы остались? Было уже поздно», — ответил Байнши. «Нам некуда было идти. Старшая планета умирала уже тогда».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 «Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продаётся». Он сказал просто «движимое имущество». «И ты открыл ему, что обусловленная цена — это артефакт?» «Конечно!» «Потому что тогда мне ещё не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определённого времени я должен буду сообщить цену тебе».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 Ещё несколько минут назад Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывает в человеке всеумирающие. Но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Баньши умер, безмолвно смеясь над человечеством. Оставалась одна надежда –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 Проходя мимо лужей фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дёрн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно.